Глава 34. Новый бой И раз я решил действовать, то первым делом надо спасать моего духа обмана. Медея в своей речи намекнула, по крайней мере очень хочется верить, что это была не очередная ловушка, а все-таки подсказка с ее стороны о том, что использование копии на более слабые сущности может исправить ситуацию. Призыв «Копия!» Брюс попытался что-то недовольно пискнуть, но я, выбрав в качестве цели пробегающую мимо мышь, быстро превратил его в двойника хвостатого зверька, лишив возможности раздельно общаться. И надо сказать, результат не заставил себя долго ждать. Время жизни 71 час 59 минут 41 секунда. Появившийся таймер все так же отсчитывал часы и минуты жизни моего питомца, но при этом делал это раза в три медленнее. Конечно, это только приблизительная оценка, но даже так, счет до пяти за одну секунду – это гораздо лучше, чем стандартное течение времени. Кстати, насчет стандартов. А если отойти от них и выбрать в качестве цели что-то неодушевленное? Взгляд скользнул в сторону, зажатой в руке косы. Отменив прошлое превращение, я опять не дал духу пискнуть. Нечего ему терять просто так даже секунды жизни, и перекинул в новую форму. Если честно, опасался, что превращение в предмет может и не сработать, но все прошло идеально. Раз, и у меня во второй руке еще одна боевая коса. Причем урон и свойства, вложенные зачарованием, сохранились, добавив помимо этого еще и возможность самой косе зависать в воздухе. А мне даже частично контролировать ее полет. Вот только вряд ли это можно считать серьезной альтернативой визуализации». Или какой-нибудь другой способности уровня жнецов или высших теней. Или... Взгляд опять упал на таймер. Время жизни 72 часа 00 минут 12 секунд. Цифры теперь не падали, а начали расти. Медленно, опять же в соотношении где-то 1 к 3. но теперь это меня совсем не расстраивает. С трудом удержав рвущийся из груди истерический смех, я рухнул на свою койку и раскинул руки в стороны. Значит, получается... Я не лишился своего духа. Можно будет накопить ему побольше времени и опять использовать. И теперь-то я буду знать цену, а потому не потрачу зря ни одного мгновения. Разве что сейчас стоит довести эксперименты до конца. Быстро проверив копию на еще пяти предметах, вдруг удастся подобрать что-то, ускорившее бы время восстановления еще сильнее. Но, увы, улучшить результат у меня не вышло. Что ж... Тогда оставим форму косы и будем ждать. Ведь если идеальной цели для копии нет рядом в данный момент, это вовсе не значит, что так будет и дальше. Но и в конце концов, еще одно оружие последнего шанса никогда не будет лишним. Отозвать. Сжав руки в кулак до побелевших костяшек, я посмотрел на вздувающиеся вены. Вроде бы обычный человек, а при этом у меня уже такие способности. Жаль, что ко всему этому еще нельзя приложить идеальные мозги. Как хорошо было бы вообще не совершать ошибок, но только, увы, к сожалению, это невозможно. Слишком мало информации, и пока мне это условие все никак не изменить. Даже сейчас, вот взять ту же Медею, какие у нее дела с тенями? Она же ведь не просто так сдала им Бо. У нее есть какой-то план, и ради него она готова заключить сделку с существами, которых в обычной жизни искренне ненавидят, да и те они явно были готовы к переговорам, а я теперь так и не узнаю, к чему они привели. Кстати, а ведь если Медея знала о моем шпионе, то будет глупо рассчитывать, будто тот же Бо еще не догадался, что я раскрыл подброшенного им мне духа. Как бы это ни было приятно, нельзя считать других людей и существ глупее, чем они есть. «Джокер!» Я призвал летучую мышь, заставив зависнуть в воздухе передо мной. «Позови своего хозяина!» Никакого ответа. Но я и не рассчитывал, что все вот так вот сразу получится. Главное, мой сигнал отправлен, а дальше его судьба уже будет зависеть от Бо. Свое дело я сделал, и мне пока и без этого будет чем заняться. В этот момент с улицы донесся сигнал тревожного гонга. «Идеально!» Новый штурм — это как раз то, что надо, чтобы избавиться от начавшего сковывать тело напряжения. Все-таки нельзя только думать и планировать. Это туманит зрение, порой нужно просто идти разминать руки с ногами. С возвращением! Выбравшись на стену, я довольно отметил, что наш отряд начал собираться вокруг, формируя строй наконечником в виде моей весьма нескромной персоны. Вперед! Недолго думая, я отдал команду, решив не дожидаться общего сигнала на контратаку. Все-таки мы обычное ополчение, и можем позволить себе такие вольности. А стоять на стене под градом атакующих, пусть и не пробивающих защиту атак, зачем эта трата времени? Строй врага перед нами еще только начал формироваться, так что полноценно встретить нас никто не смог. А пара небольших отрядов, что самонадеянно выдвинулись навстречу, оказалась почти мгновенно уничтожена. Коса с ядом, пелена ночи и постоянно активная маска. Как оказалось, этого более чем достаточно, чтобы отвлечь внимание попытавшихся нас остановить врагов и дать остальным врубиться в их строй. Кстати, несмотря на успехи нашего небольшого отряда, никто из врагов так и не использовал уникальные способности масок, да и наши их берегли, хотя, казалось бы, когда как не в этой ситуации пускать их в ход. «Может быть, не будем сдерживаться?» поинтересовался я у хвостова когда мы расправились со вторым отрядом и оказалось что пройдена уже половина пути маги противника как раз начали выстраиваться в свои порядки а в нашу сторону потянулись уже не отдельные группки а сразу все вражеские отряды собранные на нашем участке неделя отката думаешь сейчас время голос сапогова звучал немного нервно а я понял что только сейчас узнал о главной особенности такой важной вещи как финальная способность активированной маски. В своем манускрипте я в свое время вычитал о том, что они есть, узнал, что важно собрать маску не меньше эпика для более-менее серьезного эффекта, а вот подобную мелочь упустил. И кажется, из таких вот деталей и состоит вся моя жизнь. Да, сейчас мы покажем им, чего стоим на самом деле. Может быть, с точки зрения логики, нам на самом деле, как все маски делали это в первом бою, Стоит постараться сохранить все свои силы, но именно сейчас плевать на тактику. После того, на что мы пошли на глазах у защитников и атакующих, нельзя сворачивать. Я знал, что ты так скажешь. Неожиданно в поле моего зрения влезла довольная рожа Хвостова. Тогда разворачивайте флаг! И тут же, не знаю где они его откопали, сами сделали или нашли где-то, но двое помощников нашего командира вытащили огромное полотно. А потом Стас водрузил его на длинное древко. Красное знамя с желтым улыбающимся солнцем. Я ведь чуть ли не в шутку выбрал его в свое время для квартала света, а теперь мы под ним идем в бой. «За свет!» Я крикнул это изо всех сил, при этом не до конца даже веря, что меня поддержат. Но в этот момент промолчать уже было нельзя. «За свет!» Сначала меня поддержало несколько разразненных голосов. Но потом в них включились бас Хвостова и баритон Сапогова. И вскоре все вокруг потонуло в яростном реве, где уже ничего нельзя было разобрать. Обалденное чувство. Я снова ринулся вперед и на этот раз бой протекал совсем по-другому, чем в первый раз. Тогда я выживал за счет скорости, аур и вложенного в блоки обмана. А сейчас меня просто-напросто прикрывали, чужие удары не могли до меня добраться, а я наоборот мог разить любого противника на полную мощь, используя неспособность семенцев защититься от магических эффектов моего уровня. Да и остальные наши после моего приказа не сдерживаться, не теряли времени зря. Стоило врагам попробовать укрепиться, как на них обрушивалось что-нибудь из арсенала владельцев полных масок принявший исполинский размер меч или рванувший из-под земли гейзер. Каждый раз это было что-то мощное и разрушительное. И что печально, на данный момент из-за осколка Ксардоса, недоступное для меня. маги Держащий фланг Стас первым заметил, что последователи новых богов выстроили свои фигуры и приготовились к удару. И в этот раз они смогли устроить нам сюрприз. Видимо новый командир Семина учел прошлый неудачный опыт и приказал своим подчиненным прокачивать заклинания за счет очков навыков. Я свои берег, рассчитывая вкладывать их только в заклинания высшего уровня, но вот у магов противника такой возможности выбирать свой путь развития не было. Так что, вынужденные действовать здесь и сейчас, они прокачали обычные метеоры и в югу, и теперь могли наносить ими по-настоящему серьезный урон. Несколько упавших с небес камней прямо-таки разбросали попавших под них воинов. Заморозка превратила другой наш фланг в ледяные статуи, моментально сократив наши ряды минимум на треть. Но к счастью мы уже почти добрались до этих закутанных в плащи и дрожащих от страха тощих горемык. Один рывок, и больше они уже не смогут бить ничем массовым. Арка Балена, облако смерти, облако смерти. Способность обмана и мое сильнейшее заклинание. После сражения в разломе с гвардейцами Союза, я не рассчитывал, что они смогут сработать сами по себе. Поэтому, помимо них, я запустил вперед еще из десяток банок с зельем скользкости. В итоге получается двойная польза. Первое, никто из наших противников не успел отпрыгнуть в сторону, просто потеряв равновесие. И второе, для всех при взгляде со стороны, будет очевидно, что яд появился не из воздуха, а я его забросил в одном из своих пузырьков. «Скользкое дитя!» Замерзший рядом сапогов опознал один из использованных эликсиров. «Слышал, как ты и твои люди впервые использовали его в находке. Вот только тогда он не действовал на легендарные метки, смог улучшить формулу. Вот ведь догадливый засранец!» Мне не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть в ответ. Впрочем, сейчас догадливость сапогова меня не очень-то и расстраивает. «Главное, мы прорвали последнюю линию обороны и ворвались в ряды магов. Вот ведь будет сюрприз для вражеского командира. Интересно. А он думал, что мы сможем устроить такой переполох, когда столь маленький отряд начал спускаться со стен ему навстречу». «Дело света. Плюс пять очков обмана в день. Итого, тридцать тысячи очков обмана в день». «А вот, похоже, и знамя света начало приносить свои первые плоды. И это еще только начало». Воспользовавшись тем, что рядом сейчас были в основном только быстро умирающие маги, не столь опасные для моей защиты, я немного ускорился и оторвался от своих. Прикрытие – это, конечно, хорошо, но сейчас мне нужно немного свободного пространства. Кольцо ночи. Используя способность своего духа по откату, я дождался, пока она не поразит сразу двух человек, и сразу после этого остановился. Раз уж общественность считает, что я могу сделать только парочку таких существ, пусть так и будет. Тем более, думаю, если их правильно использовать, то и этого будет более чем достаточно, по крайней мере для битвы такого уровня. Использую на себя тело тени, чтобы привлечь в свою сторону внимание монстров и завести их поглубже в ряды врагов. А вот теперь, когда между ними и нами есть довольно внушительный строй противников, можно и отступить немного». В отличие от Медеи, я не умею управлять этими существами. Впрочем, она тоже не умеет, но даже способность отозвать, когда нужно, это уже неплохой такой бонус. Кстати, неожиданно пришла в голову еще одна идея. В следующий раз не обязательно будет бегать самому, чтобы отвести твари ночи в нужную мне сторону. Тело тени. Опасаясь логов, я не хотел использовать эту способность на людях, но ведь есть еще и трупы, Которых тут более чем достаточно. И именно через них я и смогу управлять своим небольшим выводком. Просто кидаешь на мертвое тело заклинания и ждешь, пока измененные монстры не ломанутся в правильном направлении. Новая схема тут же показала свою эффективность, позволив направить твари ночи на врагов практически на границе соприкосновения с нами. В итоге наш небольшой отряд нигде так и не смогли встретить по достоинству, не опасаясь за свою спину и мы прокатились по рядам противника, как нож сквозь масло. Сколько уже врагов мы убили, сколько собрали вокруг себя. Мне кажется, я ловлю со стороны новых встающих перед нами врагов не ярость схватки, а страх. А еще зависть. Вот только не здесь, в горячке боя, а там, позади, на стенах, где стоят так и не решившиеся вступить в бой отряды, и прежде всего люди генерала. А что? Уже вторая битва, и опять она проходит мимо них.